Глава вторая Середина апреля 1258 года На северном пологом склоне холма Эбенхюгель выстроились все шесть бригад полка. Вместе с Петром Рибым и Каледой иду вдоль замершего строя. Начинаем с порядков первой бригады. Шесть взводных ширенг первой и второй роты пекинеров, за ними в затылок две роты алибарщиков. Три шага расстояния еще одна такая же колонна второй бригады. Все размерено до метра, как сотни раз на учениях. Общий фронт бригады — 51 шаг. Ровно на такую же длину позади ротных колонн выстроены пять боевых фургонов. Фургон — пять шагов. Следующие еще пять шагов и так далее. А арбалетчиков сейчас там нет. Они должны отойти туда после первого залпа. На начало боя все пять стрелковых взводов выстроены цепью перед пехотным строем. Командир первой бригады, капитан Петр Сысой, докладывает о готовности. этого крепкого, сурового мужика знаю хорошо. Он из учеников моей первой школы». Начинал еще против Литвы, под Оржевом. Поэтому сейчас, всматриваясь в обветренное напряженное лицо, позволяя себе въедливую усмешку. «Ну что, Петр, не тушуются бойцы-то твои перед германцем?» «Да не, господин консул!» Тот радостно скалится мне в ответ. «Нам шо, германец, шо еще кто, без разницы? Пусть подходят, всех кровушкой умоем!» Бравый тон капитана меня радует. Я оборачиваюсь к Медал? «Богатыри?» Не ожидая ответа, шагаю дальше. Вторая бригада, как брат-близнец, засыла в точно таком же порядке. Еще один доклад, и перехожу к третьей. Затем четвертая, пятая и последняя. В целом я доволен. Порядок, выправка, настроение — все на высоте. Особого волнения не видно. Да и новичков в строю нет. Все уже обстреляны и не раз. Закончив осмотр пехотных бригад, подхожу за линию фургонов к артиллерийским позициям. Копать горку под каждое орудие при таком узком фронте не имело смысла. Поэтому в 10 шагах от фургонов выкопан общий ров с валом. На нем установлена вся имеющаяся у меня огневая мощь. 18 баллист, 2 пушки и 3 ракетных лафета. Быстро шагая вдоль артиллерийских порядков, придирчиво осматривая каждое орудие. Капитан Семен Гречи, не отставая, тараторит мне на ухо. «И склон промерили еще с вечера! Вехи выставили! Каждую голубушку пристреляли!» Говоря он всякий раз, либо поглаживает чугунный ствол пушки, либо ласково похлопывает по деревянным брусьям баллист, чем заставляет меня улыбнуться. «Ишь, как он про них ласково!» Закончив осмотр, иду к командному пункту. Он оборудован здесь же, на валу, как на самой высокой точке. Там меня уже ждут Соболь и Герцог Баварский. Их конные сотни скрыты на другой стороне холма, но сами они должны быть всегда под рукой. Кавалерия у меня в десять раз меньше, чем у противника, и потому вводить ее в бой надо очень аккуратно и только в решающий момент. Выставить ее сейчас на фланге при таком тотальном превосходстве врага означало бы потерю конницы в первые же минуты боя. Кивнув на приветствие обоих, перевожу взгляд туда, где на другом конце поля концентрируется противник. Разведка уже дала мне примерные цифры. Кроме полутора тысяч пехоты и пятисот всадников под знаменами Маркграфа Браденбурга, там еще не менее трех тысяч тефтонов и войско познанского князя Болеслава Набожного. Прошлой осенью этот князь не стал испытывать судьбу в бою против Тумена Балакана и убег под защиту ордена. На инеже видать, очухался и присоединился к коалиции. С ним пришло около тысячи пешего ополчения и примерно 200 всадников его личной дружины. Итого, мысленно подвожу итог, Против моих четыре с половиной тысячи на той стороне чуть больше шести, причем почти половина из них тяжелая конница, из которой 2000 это тевтонские рыцари. Особо выделяю тевтонскую конницу не потому, что как-то уж слишком их опасаюсь. Просто это самый крупный, однородный, и сплоченный контингент врага, который отлично вооружен, обучен и крайне упорен в бою. Единственный минус орденского воинства, замечаю самому себе, это плохая управляемость. Потому и в бой вступают всей силой сразу, дабы по ходу не перестраиваться. Этому, во всяком случае, учит меня история и все те известные битвы, которые Тевтонский орден проиграл. Потому сейчас я напряженно всматриваюсь в строящиеся порядки противника. Потому кто и какое место занимает на поле можно с уверенностью предсказать выбранную врагом тактику. У них стопроцентно нет общего командования. Я опять же ссылаюсь на исторический опыт. Каждый наконечник этого трезубца будет действовать самостоятельно, руководствуясь только начальным планом. То есть спланирован у них только начальный фактор. Кто где встанет и когда пойдет в атаку. А там уж как Бог даст. В этом плане у меня вроде бы все то же самое, но не совсем. Да, позиции пехотных бригад неизменны в течение всего боя, но отличие моего построения от противника совсем в другом. Во-первых, все бразды правления находятся в одних руках. Во-вторых, кроме статичной первой линии, у меня есть еще и вторая. Она более мобильна и включает в себя как отдельную роту громобоев так и спрятанную до поры конницу. И в-третьих, конечно же, артиллерия. Она и сама по себе уже сюрприз немалый, так ведь еще ее и перераспределить по фронту всегда можно. Нанести максимальное огневое давление там, где это больше всего необходимо. Поэтому сейчас я внимательно изучаю линию противника. Мне надо понять, где они планируют нанести основной удар. Задача эта, в общем-то, не сложная. Там, где выстроится тевтонский клин, там и будет основная атака. Ежели в середке, то значит, коллективный разум врага решил идти по протаренной дорожке и взламывать центр. А если сосредоточит на флангах, то знать, кто-то из них мечтает о лаврах Ганнибала. Слежу за перемещением стандартов противника, и все более очевидным становится первый вариант. Тевтоны выстраиваются в середине. Левый фланг занимают поляки, а правый — воинство Бранденбурга. Причем по всему фронту пехота встает позади, а вперед выходит тяжелая конница, что означает только одно. Противник собирается решить исход битвы одним ударом своего бронированного кулака. Стоящий рядом со мной каледа мрачно устоялся в ту же сторону. — Эти не ордынцы! Карусели крутить не станут! Он повернул ко мне напряженное лицо. «Сходу попытаются нас продавить!» Кивнув, соглашаюсь с другом. Такой ход уже принес им удачу в сражении с Торгаудами в Бирке. Видать, решили, зачем менять то, что и так хорошо работает. Ход мыслей той стороны поля мне понятен. Они видят перед собой неплотный пехотный строй. Ни щитов, ни железного доспеха. С такого расстояния тигеляи кажутся им простыми кафтанами. Разглядеть нагрудные пластины, наплечники, наручи и прочее издали непросто. Естественно, благородные сеньоры уверены, решительный натиск бронированной конницы разгонит этот сброд, как овец. Что ж, скептически хмыкаю про себя. Пусть попробуют. Нынешнее рыцарство еще не прошло горькой науки Паутия и Азенкура. Может, этот холм станет для них хорошим уроком. Нахожу глазами капитана Ефима Рагожу и жестом подзываю его к себе. Он командует отдельной ротой громобоев, что выстроилось сейчас позади фургонов. Ефим подбегает ко мне, и я показываю ему на переднюю линию. «Выводи своих туда, в самый центр. Пусть арбалетчики потеснятся». Тот кивает, а я киваю на выстроенную тевтонскую линию. «Отпустишь этих на пятьдесят шагов, сделаешь один залп и сразу же отходишь за фургоны. Своим все растолкуешь, чтобы в разнобой не полили. Один общий залп и отход. Все понятно?» «Понятно», — басит в ответ Рогожа, и я отпускаю его к своим. «Ну вот, вроде бы, и все, выдыхаю про себя. «Мы готовы. Добро пожаловать, господа хорошие». На другом конце поля душераздирающе завыла труба, И постепенно набирая ход, тяжелая конница пошла в атаку. Сначала шагом, потом рысью, и вот. Земля под ногами вздрогнула от одновременного перехода в галоп тысячи лошадиных копыт. Мой взгляд на автомате отмечает пройденную атакой 500 метровую вешку. И я не могу сдержать ироничного замечания. Не рановато ли вы, господа, включили пятую передачу, как бы не запыхаться, Первый орудийный залп шарашит по ушам и забивает ноздри вонючим пороховым дымом. В сердцах — крою канониров. Выстрел сильно неточен, и пушечное ядро уходит куда-то в молоко. Зато второй радует. Он ложится точно в цель, выкашивая в строю всадников изрядную прореху. Один точный выстрел погоды не сделал, и общий поток даже не замедлился. Копыта грохочет все громче. Огромные кони в белых попонах все ближе и ближе. Дистанция — 300 шагов. Зажипев разгневанной змеей, окутался дымом ближайший ракетный лафет. Следом за ним — второй и третий. Прочертив в небе хвостатый след, ракеты сжахнули разрывами посреди конной лавы. Под дикое лошадиное ржание вспыхнули по полю грибы и клубящегося дыма. Сдыбленная земля и град осколков срубают с ног лошадей и вышибают из седел всадников. Черные пятна взрывов ложатся проплешинами на поток конной лавы, но общего хода не меняет. Дым поднимается к небу, а пустоты заполняются идущими следом всадниками. Неудержимый ход конной лавины не восстанавливается, а вся атакующая линия все больше и больше выгибается клином. Тевтоны в центре вырываются вперед, а бранденбуржцы и поляки чуть отстают. Дистанция до цели арбалетчиков стремительно сокращается. 150 шагов, 170. Одновременно гремят отбойниками все 18 баллист, накрывая несущуюся конницу полосой разрывов. Тяжелые заряды разрываются с полохами огня, накрывая всю переднюю линию сплошной дымной пеленой. След им единым залпом грохочет сотня грамм и 400 арбалетчиков первой линии. Смерч из картечи и арбалетных болтов буквально выкашивает все перед собой отстрелявшуюся линию бойцов уже сменяет вторая. Еще один залп, и этот смертоносный град останавливает конную лаву. В сером дыму разрывов мечутся вздыбленные кони, летят на землю всадники. В рядах панцирной конницы еще мгновение назад, готовой снести кого угодно, царит ужас и хаос. За эти секунды стрелки, не теряя времени, но без суеты, отходят за спину пехотным колоннам, а те смыкают ряды и опускают пики. Этот миг завис как стоп-кадр. Несколько мгновений иконная лава, словно споткнувшийся, но устоявший на ногах человек, все же наваливается на строй пикинеров. Этот удар далек от ожидаемого, и острия длинных пик встречает его сплошной неприступной стеной. Смертоносные жала заставляют огромных коней вздыбливаться перед строем, а копья всадников не дотягиваются до врага. Самые отчаянные все же бросаются в прорыв, Слышен хруст ломающихся копий и скрежет железа. В центре тефтоны все-таки продавили переднюю линию и местами прорвались за барьер длинных пик. Тяжелые рыцарские мечи заработали по головам моих пикнеров, прорубая себе проход. Но места прорывов тут же заполнили алибарщики. Мощные удары альбард встретили напор бронированных всадников, и атака вновь застопорилась, как коса, наскочившая на камень. Строй замер в ожесточенной сече. Тысячи длинных пика щетинились, как один огромный дикобраз, осыпая десятками колющих ударов любого, пытающегося прорваться. Там же, где рыцарские клинья вошли в тело бригад, ударно заработали алибарщики. В общей тесноте боя рыцарям не развернуться, и удары сыпятся на них со всех сторон. К этому времени первые четверки арбалетчиков уже заняли позиции в фургонах, и оттуда на конницу посыпался беглый град арбалетных болтов. Видя, что кавалерия завязла, в атаку пошла пехота противника. С высоты командного пункта мне хорошо видны стройные шеренги бранденбургских и тевтонских кнехтов, а справа — разношерстную толпу познанского ополчения. Поворачиваюсь к Семену Гречи и показываю ему на поляков. «Все пушки и ракеты направь на них!» Я ставлю на то, что собранные по принудительному набору польские крестьяне и горожане не так стойки под огнем, как бывало и германские вояки. Семён тут же умчался выполнять приказ, и я уже слышу его крики, заставляющие живее шевелиться расчеты ракетных лафетов. Бросаю туда взгляд и вижу, что, не тратя время на лошадиную пряжку, бойцы вручную покатили ракетные установки на правый фланг. В этот момент грохнул первый пушечный залп, и оба ядра собрали в польском ополчении свою кровавую жатву. Пока пушкари перезаряжались, ракетчики, обливаясь потом, оттолкали все три установки на правый фланг. К этому времени пехотная атака перешла на бег, и над всем полем раздался разноголосый рев вложенных солдатских глоток. Словно в ответ на него снова сжахнули пушки. Пушечный гром еще не утих, как вслед за ним в воздух прочертили черные следы ракет. Левый фланг атакующей пехоты заволокло дымом разрывов. Серая пелена еще полностью не рассеялась, как уже стало понятно нужный результат достигнут. Польское ополчение, шарашенное произошедшим, сначала остановилось, а потом, медленно и постоянно зираясь на небо, начало откатываться назад. Тевтонские кнехты в центре и бранденбуржцы на правом фланге даже не заметили этого. Отчаянно вопя они бежали в атаку, пока общий залп баллист не встретил их полосой разрывов. Огненный шквал сильно охладил германский пыл, Аград град арбалетных болтов заставил задние шеренги шагать по трупам своих товарищей. Схватка перед фронтом бригадных колонн закипела с новым ожесточением. А большей части спешившиеся всадники, перемешавшись с пехотой, перли как одержимые, стараясь прорвать фронт. Тевтоны преуспели в этом больше всех, и в центре бой шел уже практически перед линией стрелков. Алибарщики и пикинёры Вжавшись в проходы между фургонами, отчаянно отбивались от озверелых рыцарей, а стрелки наверху, оставив арбалеты, рубились штурмовыми тесаками. На правом же фланге конница маркграфа оказалась не так азартна, да и пехота тоже не особо жаждала напороться на стрея пик. Здесь линия пикинеров, поддержанная альбарщиками, не дрогнула и выстояла, практически не шелохнувшись. Веду взглядом слева направо и вижу, что основной жар битвы кипит только в центре. Слева бранденбуржцы атакуют уже слишком вяло, а справа польская конница без поддержки пехоты вообще больше делает вид, чем сражается. Вижу, что польские вельмужи все чаще поглядывают вслед своей улепетующей пехоте и решают, что пора. Обернувшись к герцогу Баварскому, позволяю себе немного дружеской фамильярности. «Пожалуй, Людвиг, пришло время вам поквитаться за оскорбление, Показываю ему рукой на мнущихся перед выставленными пиками польских всадников. «Опрокиньте этих болванов и ударьте тоном в тыл». Герцог чуть склонил голову, принимая задачу, а потом вскочил в седло и умчался к своим всадникам. Я же обратил взгляд на Соболя. «Видишь, Ванька, вон того всадника с перьями на шлеме под штандартом с красным орлом». Дожидаюсь подтверждающего кивка и добавляю. Это, скорее всего, наш друг Иоганн, Марграф Бранденбурга. Приведи его мне живым. — Сделаю, господин консул! — гаркает Соболь, уже взлетая в седло и разворачивая коня. В этот момент вновь гремят отбойники-баллист, и еще одна порция зарядов летит в сгрудившееся вражеское войско. Грохочут разрывы, и под их канонаду на атакующее войско с двух сторон обрушиваются конные сотни Соболя и Баварского герцога. Их немного но они как та капля, которая переполняет чашу. Поляки, даже не дожидаясь удара, разворачивают коней, и конница герцога, не преследуя их, обрушивается на тевтонский фланг. С другого края разогнавшиеся всадники Соболя врезаются в стоящий строй бранденбургских рыцарей и сразу же опрокидывают его. В центре еще отчаянно рубятся тевтоны, и я поднимаю взгляд на коледу. «Возьми роту Семена Рогожи и поддержи центр!» «Ребятки там умаялись совсем!» Противник отступает по всему фронту, и если поляки бегут, не оглядываясь, то у тевтонов, попавших в полуокружение, такого шанса нет. Они яростно отбиваются, пытаясь пробить себе путь к отступлению. На левом фланге конные стрелки Соболя совсем смяли рыцарей Бранденбурга и те, бросив свою пехоту на произвол судьбы, обратились в бегство. Оставшись в одиночестве, кнехты тоже начали пятиться вслед за конницей. Вот и пришло время знамены победных барабанов. Иронизирую про себя и подаю знак к общей атаке. Стоящие до последнего в тылу барабанщики взялись за палочки, и над фронтом зарокотал маршевый ритм. Знаменосцы развернули прапоры и под барабанный бой все шесть бригадных колонн, неукоснительно держа строй, начали преследование бегущей пехоты врага. Мерный шаг моих бригад не позволяет догнать бегущих, но у меня и нет желания нарубить как можно больше голов. Тут скорее психологический эффект. Пусть этот грозный рок от барабанов и непобедимая поступь римских когорт навсегда останутся в головах разгромленных германских варваров. Сомнений уже нет. Битва выиграна. И мой взгляд устремляется туда, где конные стрелки висят на плечах, уходящие галопом рыцарской конницы. Сейчас меня больше всего интересует, удалось ли Ваньке полонить маркграфа или нет. Городского штандарта не видно, шепчу я про себя, да и шлема с перьями тоже. Но это пока все, что можно разглядеть. Придется поднабраться терпения и подождать.